Сумрак и страх сразу же навалились на него огромными бесформенными глыбами. Наточас звякнула тетива, в воздухе свистнула, и равнину на короткий миг озарила голубоватая вспышка, сразу же сменившаяся рыжими языками огня, вспыхнувшего там, где только что колыхалось бесплотное тело призрака. Обрадованно вскрикнул Вёрт, Но хоббит слышал донесшийся до него сиплый вой, наполненный холодной болью и неизбывной ненавистью. Прищурившись, он разглядел что-то мелкое, извивающееся, поспешно уползающее прочь, но не на восток, а на северо-запад. К ним уже сбегались разбуженные вскриком следопыта товарищи. Разгорались факелы, прицелы оружия, Алые отблески играли на отполированных клинках. фолк успокаивающий, поднял руку. «Что здесь? Что такое?» Бури налетел на них Торин. «Призрак!» — коротко ответил ему Фолку. «Опять приходил!» Люди недоуменно переглядывались, лишь сразу осунувшийся рогволк протолкался поближе. «Я послал в него стрелу!» — продолжал Хоббит. «Отогнать-то его отогнал, но не уничтожил!» зато теперь точно знаю, что нам делать, чтобы он больше не появлялся. И низко, нагибаясь к Торину и Рогволду, прошептал, этот меч из могильников расплавить в Марийских горнах. Правильно, кивнул Торин, давно уж мне не по себе, что мы его с собой таскаем. Они долго с подробностями пересказывали все обстоятельства их встречи с призраками могильников. Вторую встречу в Анну Миносе и все-все прочее, так или иначе связанное с этим. Ахали, охали, судили и так эдак, хвалили Фолко, гадали, что может происходить с призраком от обычной стрелы, и как-то исчезает на время, а потом вновь появляется. И зачем им эти мечи? И что за странное клеймо на них?» Разговоры затянулись, и половина ночи пролетела, как один миг. Лишь когда первые рассветные лучи преодолели исполинскую преграду туманных гор и заглянули в отбрасываемую ими тень, путники понемногу разошлись вздремнуть. Фолк уплелся к своей походной постели, широко зевая и потирая слепающиеся глаза, когда его неожиданно позвал торин «Тут есть еще кое-что», — сумрачно сообщил он о Соловела, глядящему на него хоббиту. «Малыш-то наш, тангар, не промах, пленник-то наш, дрон этот, гляди-ка, чего оставил». На ладони Турин лежал недлинный, в две ладони прямой кинжал сероватой стали с грубо обделанной деревянной рукояткой. Сработан он был явно наспех. Но Торин обратил внимание на другое. Его палец уперся в клеймо возле крестовины. Знакомая, наподобие лестницы, ломаная линия, наискось пересекавшая восьмигранник. «Ты понял?» Многозначительно спросил Торин, пряча добычу малыша. «Видишь, куда ниточка-то тянется? Нет, не чисто с этими разбойниками». «Стал быть...» «Этих северян и отряд из могильников что-то объединяет?» Медленно проговорил Фолко, глядя себе под ноги. «Черный отряд? Умертие? Разбойники? Ангмар? А мы идем в море?» «Да, именно в морею!» — с горькой досадой воскликнул Торин. «А надо бы по следам этого клейма!» «Но ты же знаешь моих сородичей!» — вдруг пылко зашептал Торин, придвигаясь к хоббиту до да дел человеческих им, в общем-то, далеко, пока опасность не будет угрожать их родным горам. Никто, кроме разве что доли и до малыша, не поддержал бы нас, предложи мы свернуть и заняться новым делом. Все хотят идти в Казаддум. Я надеюсь, что там и все-таки отыщем что-нибудь такое что заставит наших спутников пойти по другому пути. И кто знает, нет ли связи между морей и служителями этого клейма. Торин умолк. Негромко потрескивал хворост в костре. Над восточными горами небо понемногу серело. Гном поднял голову и в упор взглянул на притихшего хоббита.